что если он не даст мне жрачки, я сорву одежду и начну так вопить, что весь лагерь сбежится. Меня бы такая перспектива испугала до потери пульса. Можно не сомневаться, — покачал головой Ваймс. Кангви вернулась способность дышать. «Да уж, выпадем мне другие карты, и быть бы мне одной из этих фаталистских дамочек», — продолжил Шноби. «Стоит мне лишь подмигнуть мужчине, он целую милю бежит, не останавливаясь». А я говорил ему, что уже можно переодеться обратно в мундир, но он сказал, что так ему лучше, шепнул Колун Ваймсу. И, если честно, я начинаю за него беспокоиться. Я не знаю, что в таких случаях делать, подумал Ваймс. Устав про это, ничего не говорит. Эм, Шноби, как бы тебе сказать, неловко начал он, только давайте без... «Всяких инсиняций», — сказал Шноби. «Со мной все нормально, но и на раз очень полезно провести часок в шкуре другого человека Ну, если речь только о шкуре, школ... я «Я всего-навсего соприкоснулся с мягкой стороны собственной натуры. Понятно?» «Попытался взглянуть на мир с позиции другого мужчины, живущего во мне. Пусть даже этот мужчина — женщина». По очереди, посмотрев на каждого...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 Ваймс вернулся к погасшему костру. Посидев чуть-чуть, он сказал. Интересно, куда он направился? Обратно к войскам, сэр. Думаю, отдавать приказ о возвращении. Он нас видит? Нет. Уверен? Он далеко, сэр. Ты полностью в этом уверен? Разве только он умеет видеть сквозь верблюда, сэр. Хорошо. Ваймс быстрым движением снул пальцы в рот. По его лицу струился пот. «Чёрт, чёрт, чёрт! Здесь есть где-нибудь холодная вода?» Капитан Дженкинс вновь спустил своё судно на воду. Для этого пришлось изрядно поработать лопатами и поворочить балки, и обратиться за помощью к лачскому капитану, который решил, что никакой патриотизм не должен становиться на пути у выгоды. Дженкинс и его команда отдыхали на берегу, когда до них донеслись громкие приветственные крики. Капитан прищурился. «Это... Нет».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 В качестве приветствия жизнерадостно произнес Маркова. «Большое, большое спасибо! Остальные прибудут с минуты на минуту!» Дженкинс перевел обреченный взгляд на верхушку дюны. Там мелькали странные смуглые тени. «Да с вами дрыги!» — крикнул он. «О да, чудесные люди! А ты когда-нибудь с ними встречался?» Дженкинс ответил ему безумным взором. «Вы что, победили?» «О да!» правда.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 Шноби залился легким румянцем. «Купил пузырек духов, сэр. Для моей девушки!» Лорд Витинари откашлялся. «Для чьей девушки?» — поинтересовался он. «Я хотел сказать, ну, рано или поздно, она ж у меня появится!» а -а -а. В голосе лорда Витинари отчетливо прозвучало облегчение.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 «А госпожа Колон точно понравится чучело верблюжьего горба?» С сомнением в голосе спросил Патриции. «Да, сэр. На него можно много чего поставить». «И набор вкладывающихся один в другой медных столиков?» «На них можно много чего поставить, сэр». «И что-то звякнуло?» «Набор колокольчиков для коз, узорный кофейник, миниатюрное верблюжье седло. и Это...»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 Я бы обязательно за вас проголосовал. Великолепно. Я считаю, люди нуждаются в крепком ногте и железном кулаке. Хорошо. Ваш предшественник, лорд Капканс, он был немного не тогос, А с лордом Витинари, как я всегда говорил, все ясно. Ты точно знаешь, где находишься. Замечательно. Кое-кому, конечно, может не нравится, где он находится... Витинарий поднял глаза. Сквозь верхний иллюминатор уже было видно днище корабля. Они почти приплыли. Он снова начал манипулировать рычагами, пока не раздался гулкий удар от столкнувшихся корпусов, после чего принялся крутить буров. «Так, значит, меня увольняют, сержант?» — спросил он некоторое время спустя, возвращаясь на свой стульчик. «Ну, я слышал, как люди лорда Ржава говорили, что если вы...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 протянул он. «Так бы сразу и сказали». «Ага. Как говорится, хорошо смеется тот, кто подставляет другую щеку», ухмыльнулся Шноби. «Ручаюсь! Вы разработали секретный план, сэр!» заговорчески произнес колонн. «Вы-то всегда знаете, где прячется цыпленок?» «Вижу. Бесполезно пытаться обмануть людей, столь поднаторевших в наблюдении за карнавалом этой жизни», кивнул лорд ветеринария. Вы абсолютно правы, у меня действительно есть план действий. Взбив пуфик из верблюжьего горба, который сильно попахил козлом, да к тому же из него уже начинал сыпаться песок, ветеринар откинулся на свою импровизированную подушку. А именно, я ничего не буду делать. Разбудите меня, если произойдет что-нибудь интересное. Морская жизнь шла своим чередом.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 И, скорее всего, это ему все равно не удастся. Господин Ваймс правильно сказал. Доброе имя Ангморборка было вывалено в грязи. Ангморборк и так в ней по самые уши, заметила Англа. С другой стороны мы пока дышим. Это был Детрит. Типично. Виталийское заявление Извини, Редж Что ты там Скребешься? Кажется Подхватил какую-то дурную Заграничную заразу Прошу прощения Опять Англ Какую заразу может подхватить зомби? Не хотелось бы Говорить об этом вслух На всякий случай Напомню Редж, ты говоришь с человеком, который знаком со всеми марками антиблошиного порошка, представленными на анкморфорском рынке. О, в таком случае у меня мыши, госпожа. Это очень стыдно. Я слежу за собой, соблюдая правила гигиены, а они как-то исхитрились и... И ты все способы попробовал?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 Всходних встречал констебль Дорфул. Он глинино отдал честь. Судно лорд Ржава причалило сегодня утром, отчеканил Голем. Ветеринария, кто-нибудь видел? Никак нет, сэр. Бойцы показаться на люди, крикнули столпы. Лорд Ржав сказал, что вы, черт бы вас побрал, должны исполнять свой долг, продолжал Торфул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 заметила Англа. В то время как остальные рассматривали ордер на арест, уши Вервольфа, даже когда он пребывает в человеческом облике, очень чувствительны. Она вернулась к пристань и посмотрела на реку. Вверх по Анку катилась пенящаяся волна в несколько футов высотой. Латчонки подпрыгивали и взмывали в небо. Волна с блеском лизнула пристань и покачнула корабль Дженкинса. Раздался звон. Вверх на борту грохнулась тарелка. А потом волна ушла, направляясь к мосту выше по течению. Минуту-другую ветер благоухал не ароматами ангских мест, куда порой отлучаются, но морскими водорослями и солью. Из рубки показался Дженкинс и перегнулся через порт. «Что это было? Прилив?» — спросила Англа. «Прилив был, когда мы причалили!» — Дженкинс недумевающе поскреб в затылке. «Ума не приложу, что это. Наверное, опять какой-нибудь феномен».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 «Позвольте, я...» «Надеюсь, ты собираешься надеть на меня наручники?» У Ваймса отвисла челюсть. «С какой стати?» «Государственная измена — едва ли не самое тяжкое преступление, сэр Сэмвель. Я требую, чтобы на меня надели наручники». «Что ж, если вы так настаиваете...» Вайм скивнул Дорфу. «Надень на него наручники!» «А Кандалов вас случайно не найдется?»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 Неподалеку от Гебра по утоптанному песку шла фигура. Внезапно она остановилась. Откуда-то с самой земли донеслось песклявое, но исполненное надежды... день дзинь падзинь Бесорганайзер почувствовал, как его поднимают в воздух. «Что ты такое?» «Я Бесорганайзер МК-2, оборудованный многочисленными, полезными и чрезвычайно трудными в использовании функциями. Господин, введи свое имя».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 «Любят победителей», — подумал он. «Но интересно, как они поступят с проигравшими? Взять, к примеру, нас. Мы вроде куда более мирные люди, но когда кто-то допускает ошибку...» Он почувствовал себя в боку чьей-то локоть. «Это мы, сэр», — пришептал Шноби. «Они говорят, клеток у них нет, но зато есть сетки со столбиками. Всего по десять долларов». Можно еще сделать клетку из батута, но сержант считает, что это будет выглядеть глупо. Волочешный безоворотник Ваймс вышел из зала и уже в коридоре пришел Капрала к стенке. Капрал, куда вы плавали, ветеринари И помни, я всегда могу определить, когда ты врешь. Ты сразу начинаешь шевелить губами. Мы... мы... мы совершили небольшой вояж, сэр, вот и все. И он велел никому не говорить, что мы побывали под самым островом, сэр. Так... «Вы под лешпом? «Никак нет, сэр. Ноги нашей там не было, уж поверьте мне. Никто туда по доброй воле не полезет. Там такая вонь стоит, как будто это пещерище битком набито тухлыми яйцами». «Ручаюсь. Ты очень рад, что так и не побывал там». Шноби облегченно вздохнул. Ваш правда, сэр». «Вэмс принюхался». «Шноби, ты что, пользуешься лосьоном после... вместо бритья?» «Нет, сэр». Пахнет забродившими цветами. О, это сувенир из далёких краёв, сэр. Очень стоячий аромат, если вы меня понимаете. Вэмс пожал плечами и вернулся в красиный зал. А также выразить своё негодование по поводу предположения, будто я стал бы вести переговоры с его высочеством, зная, что... А, это ты, сэр Будь любезен, сними с меня эти наручники.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 «Но будут!» — пообещал лорд ржав. «Что ж, когда выясните, в чем они заключаются, непременно сообщите мне, и тогда я приду и арестую его», — сказал Ваймс, снимая с ветинария наручники. Из-за окон зала с площади перед дворцом донеслись ликующие вопли. Банк про новости разносятся очень быстро. Проклятого острова больше нет, и все вдруг разрешилось. Его взгляд встретился со взглядом ветеринарии. «Повезло вам, а?» «О, где-то всегда прячется цыпленок, сэр Сэмюэль. Главное, поискать хорошенько».